Глава 42. Один лишний. Что? Кан Сон Су был обескуражен настолько быстрым согласием со стороны Кан У. Все должно быть не так. Ожидая от парня совершенно другой реакции, Сон Су сделался серьезным и подзавис. Почему-то Кан У вовсе не взбесили его придирки. Он совершенно точно не являлся психом, сидящим на успокоительных. Неужели он всегда настолько спокойно реагирует на придирки незнакомых людей? Перед журналистами реакция должна была быть более активной. Он вспомнил о приказе своего спонсора человека по имени Ким Йон Хун. Ким Йон Хун слух, что Аклаврат появился игрок, которого спонсирует Чан юнджу Он тут же позвонил Сон Су и приказал публично унизить Кан-У. планы гильдии Мир, конкурирующие с Ред Роуз ходила спровоцировать Кан-У на драку Сонсу, итогом который стал бы заголовок о том, что игрок Гильдии Мир сильнее. Чан Юнжу не могла знать многого о своем новеньком, поэтому необходимо помочь и увидеть его истинную сущность. Ведь имидж такая штука. Один раз заморавшись, не сможешь отмыться до конца дней своих. Так как Кан У, совсем новичок, однажды публично унизившись, на него повесят ярлык, который потом никуда не исчезнет. И не важно, насколько он будет хорош в будущем. Все всегда будут считать его слабее Сун -Су. Именно поэтому имидж очень важен. Но если я сейчас начну драку, то буду выглядеть жалко. Сун -Су задумался и посмотрел на широко улыбающегося Кан У. А? Увидев его улыбку, по телу пробежал холодок и появилось неприятное чувство. Что же это? Сонсу, преодолевая внезапно возникшее чувство беспокойства, начал придумывать способ выйти из сложившейся ситуации. Он еле слышно вздохнул. Сколько бы он ни думал, ничего годного на ум не приходило. Если он продолжит доставать согласившуюся с ним Кан У, то напротив, опустит имидж своей гильдии на самое дно. Сонсу оказался связанным по рукам и ногам. Если Кан У с самого начала проигнорировал его придирки, то способа развязать конфликт не было. «Подонок!» Сон Су посмотрел на Кан У, искривив лицо. Если Кан У не догадался, для чего были все эти придирки, то, вероятно, он сейчас напуган, поэтому и согласился на предложение. «Ну если это так, то мы быстро разберемся!» Сун -су не знал, почему Ред Роуз выбрали именно этого парня, но если он настолько труслив, то в дальнейшем не станет проблемой. Эм, пойдемте», — сказал он своим тиммейтам, смотря в глаза Кан У. Тиммейты тоже устало посмотрели на Кан У и последовали за Сун -су во врата. «О, смотрите, Гильдия Мир и Ред Роуз объединились!» Отлично, две великие гильдии, сплотившись, заходят во врата для, для поимки неизвестного монстра. Для смета являлась отличным заголовком, в котором Кан У и Сунсу объединились в одну пати. Они с ожиданием в глазах наблюдали за входящими во врата людьми. Зайдя во врата, они попали в каменный лабиринт, в котором преимущественно жили минотавры. Так как у лабиринта был даже потолок из камня, складывалось впечатление, что не попали прямиком в логово монстра. Зайдя первым, кан У обернулся к Пати, сияющей улыбкой произнес. «Что ж, объединимся и постараемся схватить неизвестного монстра?» Вопрос Кан-О ощущался настолько простодушно и естественно, что Сунсу перекосило. Харкнув на пол, он сказал. «У тебя что, совсем нет гордости?» «Что?» «Ха! Ты либо прикидываешься, что не понимаешь, о чем я, либо реально тупой!» «Сун -су, просто проигнорируй его! Мы ожидали от него многого, потому что его выбрала лично Чан Юн но он обычный дурачок!» Выдохнув, произнесла выделяющаяся девушка в голубом платье. «Кажется, этот Чан Юнжу уже дуреет!» «Говорят, она лично пришла к нему и предложила спонсорство!» «Как и ожидалось, наш заместитель командира гильдии Ким Йон Хун лучший!» «Верно! Мало того, что он богач во втором поколении, так еще и не на шонку красив!» Как говорится, яблочко от яблони недалеко падает. Он весь в отца. Сейчас он на пути к тому, чтобы попасть в список World Ranker. Ха-ха, только наша гильдия создана настолько богатым человеком, решившим стать игроком. Они, будто не замечая Кан У и даже, можно сказать, игнорируя его, начали восхвалять свою гильдию. Командир гильдии Мир Ким Джо Хён, а по совместительству председатель самой крупной организации Мир Electronics. Пять лет назад, когда внезапно появились врата, он решил стать игроком и благодаря финансовой помощи своей компании быстро стал сильным. Именно так и была создана гильдия МИР. Гильдия созданной организации. Взгляд неспешно, следовавшего за пати Кон У, блеснул. Получается, денег у них хоть отбавляй. Учитывая, что крупные гильдии зарабатывают довольно много, то страшно представить, сколько денег получают они и от гильдии, и от бизнеса вместе. Может развязать между этими двумя гильдиями войну? Поступив так, Кан У непременно получит выгоду и от той, и от той гильдии. Хм, задумавшись, Кан У опустил голову, но тогда будут чувствовать себя виноватым перед Йон-Джу. Она столько ему дала, что будет бесчестно развязывать войну между ее гильдией, гильдией и мир. Да, и в будущем от Ред Роуз будет толк. Предательство Йонжу ради мгновенной выгоды можно было сравнить с убийством курочки, несущей золотые яйца ради мяса. Где же этот неизвестный монстр? Взволнованно произнес Сунсу, блуждающий по лабиринту. Неспешно следующий за ним Кан У спокойно ответил: Сперва необходимо просто изучить окрестности. Думаешь, я у тебя спрашиваю? Ты еще недогадливый. Ха-ха, простите. Кан улыбнулся, как дурачок, и посмотрел на группу. Сунсу! В отличие от лица, на котором красовалась улыбка, внутренний Кан-У понимал, что его гордость задета. Сун-Су, ты уверен в себе? Лениво, следуя за ним, Кан-У применил силу наблюдателя и узнал месторасположения расположения бойера. Он ощутил силу, исходящую от Бойера в недалеком от них месте. Он еще не насытился. Монстр рыскал по округе в поисках пищи. Сила соблазна. Применив силу по округе, разлетелся аромат, способный привлечь Бойера к корму. Что? Не чувствуете запах? «Чувствую, запах будто у кого-то слюни текут, не переставая». Сунсу его пати, учу внезапно появившийся запах, начали оглядываться по сторонам. «Идет». Кан-У почувствовал, как сбудораженный Буэр мчится в их сторону, проламывая стены. Кан-У в ожидании монстра отошел от Сунсу его пати на несколько шагов назад. Раздался рев. «Что за? Кажется, что-то приближается. Приготовиться к бою». «Одал приказ Сун -су, чувствуя приближение неизвестного монстра. А ты сиди молча, и что потом не говорил, что мы поймали его вместе?» Кан У, взглянув на Сун -су, не забывшего даже в такой ситуации вставить слово, усмехнулся. «Можешь попрощаться с жизнью». У Кан У и в мыслях не было, что Сун и -су, Пати смогут справиться с Буэром. Голодный Буэр был настолько силен, что ему не могли противостоять даже существа, обитающие на трехтысячном кругу ада. Даже если бы против него вышел Йон Хо, имеющий седьмой ранг, Бой был бы непростым. Соответственно, сунсу Су, ставший игроком чуть больше трех месяцев назад, ни за что с ним не справиться. Идиот! Сунсу достал свою копье, готовясь к атаке. Он сам как монстр. Сунсу это тот игрок, который, получив на первом ранге особую способность класса А за 3 месяца, повысился до пятого ранга. Сложно было найти таких монстров, как Пекка Хион и Чон Йонжо, поднявшийся за 3 месяца еще выше. Поэтому, разумеется, он был уверен в своих силах. И именно такие как ты, первыми и помирают. Кан У и Сунсу поменялись ролями. Чего? Сунсу обеспокоенно повернул голову в сторону Кан У. Сунсу будто услышал слова другого человека. Это был совсем не тот мямлящий Кан У. Стоило только Сунсу обернуться, как Кан У вновь улыбнулся, сложив на груди руки, но в этот раз улыбка была совсем не глупой, она была переполнена злобой. Это чокнут Сунсу? Что? Ты что творишь? У нас важное дело, а ты там болтаешь, что В момент, когда Сунсу отворачивался от Кан У, стену проломил Буэр и напал на его группу. Игроки, державшие щиты, отлетели в одну сторону, а щиты в другую. Что за... Глаза Сунсу, не ожидавшего, что монстр будет настолько сильным, расширились. Буэр, направляясь к отлетевшему в сторону игрокам, широко раскрыл свою пасть. Монстр с легкостью прокусил плотные доспехи, и из их тел полилась темная кровь. Сунсу, которого больше не интересовали разборки скан-у, шагнул вперед, покречше схватив копье. Он сосредоточил морек на конце копья, и из его наконечника вылетел голубой свет. Сунсу, подгадав момент, замахнулся копьем. Мощь света! Копье, покрывшись острыми колючками, полетело в голову монстра. Парень, будучи уверенным в своих силах, ступил вперед вслед за копьем. Однако Боэр с легкостью поймал и перекусил его оружие. Сунсу в ужасе от настолько мощной силы повалился назад. Сун Су обескураженно посмотрел на Буэра снизу вверх. Его окутало чувство, что что-то все же пошло не так.